Глава третья. Мы приехали к Дому Огневых слишком быстро, без пробок и светофоров, будто в этот день все было против нас. Поначалу в голову закралась подлая мысль увести диеваленка к себе, но я сразу отбросил ее, вспомнив о ребенке. Если и похищать Карину, так вместе с дочерью, потому что они единое целое. Принимая одну, я обязан принять и другую. Эта идея почему-то показалась мне не такой уж и плохой. Припарковался возле знакомого высокого забора, увитого плющом, и взглянул на дьяволёнка. Только собрался открыть рот, чтобы начать с ней разговор, как она распахнула пассажирскую дверь и без слов покинула машину, направляясь к воротам. Значит, так? Опять решила сбежать? Однако и я тоже хорош. Чего жду? Знал же, что Карина никогда не сделает шаг навстречу, тем более после всей той боли, что ей причинил. Выскочил из машины и уверенно зашагал к Дьяволенку. Она остановилась на полпути, словно размышляя о чём-то, и вдруг резко развернулась, угодив прямиком в мои объятия. Я победно улыбнулся, всматриваясь в ее глаза. все таки решила вернуться». шепнул довольно и тут же поцеловал чувствуя, как дьяволёнок отвечает мне. Макс, тихо выдохнула мне в губы, заставляя мое сердце биться чаще. Я должна сказать тебе кое-что. Отстранился и настороженно взглянул на нее. Не нравится мне такое начало, Да еще и это виноватое выражение лица. Нет, подожди. Приложил палец к ее раскрасневшимся от недавнего поцелуя губам. «Сначала я скажу». «Но...» — попыталась возразить Карина, но опередил, заговорив поспешно. «Карина, послушай меня». Отступил на шаг назад, потому что наша близость отвлекала, и взял ее за руки. «Давай попробуем начать с чистого листа. Вместе. Дай мне шанс все исправить. Пожалуйста». Следя за ее реакцией, быстро проговорил я. «Макс!» — протянула она с каким-то надрывом в голосе. «Я понимаю, ты беспокоишься о ребенке, перебил ее. «Не переживай, это не станет препятствием, наоборот!» Честно, никогда не верил в то, что смогу принять чужого ребенка, Но за последние дни что-то изменилось во мне. Сейчас это казалось самым верным решением. «Твоя дочь — просто чудо!» продолжил я, не давая Карине ни слова вымолвить, буду любить ее, так же как и тебя. Не успел остановиться, выпалив это неловкое признание. Диевалена Карвана выдохнула и подняла на меня свои поблескивающие от навернувшихся слез глаза. Так и стояла, не отводя взгляда, словно анализируя, можно ли мне верить. Ты чего? улыбнулся я тыльной стороной ладони, смахивая с ее щеки слезы. Она убрала мои руки и, попятившись серьезно посмотрела на меня. Макс, теперь выслушай меня, произнесла строго и от ее повелительного тона я замер, затаив дыхание. По поводу ребенка замолчала, подбирая слова, ты должен знать, что Договорить ей не позволил скрип внезапно распахнувшихся ворот. В проеме появился какой-то мужик с дочерью Карины на руках. Дьяволенок повернулась к нему, и ее лицо мгновенно засияло. «Привет, солнышко!» — улыбнулась она, забирая у него дочку. «И я очень надеялся, что это солнышко было адресовано исключительно малышке». Мужик расплылся в чересчур широкой улыбке и протянул мне руку, на которую я взглянул с неожиданно накатившим отвращением. «Здравствуйте, меня зовут Стив», — радостно произнес он по-английски. Я яростно стиснул зубы. Каждая буква его бесящего имени, будто разрывная пуля, стреляла в мою голову. «Какого чёрта он здесь делает?» «Они же вроде расстались. Или я просто убедил себя в этом? Ведь дьяволёнок мне тогда так и не ответила, что с отцом ее ребенка. Со злостью сжал руки в кулаки, борясь с желанием стереть самодовольную улыбку с лица этого потомка Джона Буля на жесткой диете. «Макс!» — беспокойно обратилась ко мне Карина. Повернул голову, но встретился взглядом с ее дочкой. Малышка сосредоточенно устремила на меня свои большие ясные глазки, которые в этот момент почему-то напомнили мне мамины. При жизни Александра тоже смотрела на меня так, когда я делал что-то неправильно. Это признаться случалось слишком часто. Разжал кулаки, послал вымученную улыбку ребенку, И, развернувшись, стремительно направился к машине, стараясь даже не оглядываться, чтобы не сорваться. Чтобы не наговорить гадостей Карине. Чтобы не размазать мерзкого Стива по стене прямо на глазах его дочери. «Макс, не смей!» — крикнула мне вслед дьяволенок, но я так и не узнал, чего именно не должен сметь. Быстро скрылся в салоне автомобиля, врубил радио на полную и сорвался с места. Нет, я все равно не собирался отступать, но сейчас мне необходимо было остыть, иначе дочка Карины рисковала остаться без отца. Успокоюсь и обязательно придумаю, как вернуть дьяволенка. Не отдам, не отпущу. Моя, черт возьми!